Глава 9. Древние римляне считали нужным ограничить поэтический произвол, который греки, следуя образу мыслей богов, желали оставить свободным. О том, что думали об этом древние римляне, свидетельствует Цицерон в книгах, написанных им о республике. Там Сципион, рассуждая, говорит так. Комедии никогда не могли бы показывать в театрах своих мерзостей, если бы не дозволяли того нравы. Древнейшие греки на этот раз проводили даже с некоторой последовательностью свой испорченный образ мыслей. У них было дозволено законом говорить в комедии что угодно и о ком угодно, называя даже по имени. «И потому», — продолжает Сцепион Африканский, — Кого комедия не коснулась, Кого не оскорбила, Кого пощадила. Пусть бы она опозорила людей негодных, Заискивавших перед народом, Производивших мятежи в государстве, Клеона, Клеофонта, Гипербола. Мы примирились бы с этим, Хотя было бы лучше, Если бы и этого рода граждан Клеймил позором цензор, а не поэт. Но позорить в стихах Перикла — после того, как он в продолжении многих лет держал в руках верховную власть в мирное и военное время, и разыгрывать их на сцене так же неприлично, как если бы наш плавт или Невий вздумали бесславить Публия и Гнея Сцепионов или Цицилий Марка Катона, и несколько далее прибавляет. «Наши двенадцать таблиц напротив того», Назначив уголовные наказания за весьма немногие преступления, к числу этих преступлений нашли справедливым отнести и то, если бы кто пропел или сочинил стихи, бесславящие или позорящие другого. И это прекрасно. Жизнь наша должна принадлежать суду магистратов и законному разбирательству, а не фантазии поэтов. И слышать о себе позорные вещи — Мы должны не иначе, как при условии, что можем отвечать и защищаться в судебном порядке. Я нашел нужным извлечь эти цитаты из четвертой книги Цицерона о республике, опустив и немножко изменив кое-что для большей ясности, ибо это непосредственно относится к тому вопросу, который я взялся, насколько смогу разъяснить. Он говорит далее и многое другое, и заканчивает это место тем, что древние римляне, по его словам, не дозволяли никого из живущих не восхвалять, ни порицать на сцене. Но греки, как я сказал, показывая в данном отношении, хотя и меньше стыда, но больше последовательности, дозволяли это, ибо полагали, что их богам угодны и приятны, рассказываемые в цинических баснях вещи, позорящие не только людей, но и самих богов, Вымышлены ли были эти вещи поэтами, или же в театрах вспоминались и представлялись действительно их распутство О, если бы их поклонники находили все это достойным только смеха, а не подражания! Ибо было бы крайней гордостью щадить доброе имя государственных властей и граждан там, где боги не желали щадить своей чести. Глава десятая. С каким искусством вредить демоны хотели, чтобы относительно них рассказывались ложные или действительные преступления? Именно то, что приводится в оправдании, что, дескать, все рассказываемое о богах не истинно, а вымышленно и ложно, если это рассматривать с точки зрения религиозного благочестия, представляется еще более преступным, а если принять во внимание лукавство демонов в высшей степени хитрым и рассчитанным на обольщение. Ведь если позорные вещи рассказываются о верховном правителе Отечества, правителе добром и полезным, не тем ли более они отвратительны, чем более далеки от истины и чужды его жизни? Какие же наказания могут быть достаточными, если такого рода беззаконие, если такое величайшее оскорбление дозволяется в отношении к Богу. Но злые духи, которых они считают богами, желают, чтобы о них рассказывались и такие постыдные вещи, которых они не делали, чтобы представлениями такого рода опутывать как сетями умы человеческие и приводить вместе с собою к предназначенному наказанию. Совершили ли эти постыдные вещи люди, которые считаются богами к удовольствию демонов, радующихся человеческим заблуждением, вместо которых посредством тысячи вредных и коварных уловок они выставляют для почитания самих себя? Или преступления эти в действительности не были совершены никем из людей? Коварнейшие духи охотно допускают измышлять их о божествах, чтобы для совершения злодеяний и мерзостей был подан на землю как бы с самого неба ободряющий пример. поэтому греки считая себя рабами таких божеств полагали что поэты не должны щадить и их самих, коль скоро столько и так бесчестили в театрах богов. они или желали через это уподобляться своим богам или боялись возбудить их гнев если бы вдруг их имя оказалось более честным, и таким образом они стали бы лучше их».